Глава 19. Анализ четвертой части речи, заключения. Четыре части, на которые распадается заключение и их анализ. Заключение речи слагается из четырех частей. Первое. Из старания оратора хорошо расположить слушателей к себе и дурно к противнику. Второе. Из привлечения и умаления третье – из стремления разжечь страсти слушателей, четвертое – из напоминания. Раз оратор показал, что он прав, а его противник не прав, он совершенно естественно в этом же духе хвалит, порицает и дает окончательную отделку своей речи. Оратор должен стремиться доказать одно из двух – что сам он хороший человек, по отношению или к слушателям, или безотносительно, или что противник его дурной человек, по отношению к ним, или безотносительно. С помощью каких средств следует таким образом настраивать слушатели? Об этом мы сказали, говоря о способах представить людей хорошими или дурными. Затем, показав это, естественно, следует преувеличивать или умалять, потому что следует признавать факты, совершившимися, если имеешь в виду оценивать их значение. Ведь и увеличение тел происходит в зависимости от ранее существовавших свойств. А с помощью чего следует преувеличивать и умалять, по этому вопросу ранее были изложены топы. После этого раз выяснено, каковы и насколько важны факты, следует возбудить в слушателях страсти, каковы сострадание, ужас, гнев, ненависть, зависть, соревнования и вражда. И относительно этого раньше были указаны топы. Таким образом остается возобновление в памяти сказанного раньше. Это следует делать так, как некоторые советуют поступать в предисловии но советуют неосновательно, они велят часто повторять одно и то же, чтобы быть удобопонятным. Таким образом, там в предисловии нужно изложить обстоятельства, чтобы было ясно, что обсуждается. А здесь, в заключении, нужно подвести итог тому, на основании чего дело доказано. Оратор должен начать с того, что он дал то, что обещал, так что ему нужно сказать, что и почему он хотел доказать. При этом следует противопоставлять свои слова словам противника и сравнивать или все то, что каждый из двух противников сказал об одном и том же предмете, или же не делая прямых противоположений, говорить, например, так «Он относительно этого сказал то-то, а я вот что и вот почему». Или же можно употребить иронию, например, он сказал то-то, а я вот это, что бы он делал, если бы доказал это, а не то. Или можно употребить вопрос, например, что мне остается доказать, или что он доказал. Нужно делать заключение или так путем сравнивания, или естественным путем, как было сказано, перечислив свои доводы, а затем, если угодно, перечислив и доводы противника. В конце уместны фразы без союзов, чтобы это было заключение, а не речь. Например, я сказал, вы слышали, дело в ваших руках, произнесите приговор. Конец книги. Текст читал Сергей Дедок.